ЧАСТЬ ВТОРАЯ НЕВЕСТА НА ОБМЕН ГЛАВА ПЕРВАЯ «Поднимайтесь, мисс Эштон!» хрипели в мое ухо слишком знакомым голосом. «Солнце рано или поздно сядет, и вот тогда...» Я прислушалась к ощущениям. Боль в затылке ритмично пульсировала, то стихая, то возвращаясь. Это мне было привычно. В Тарлине я часто падала в обмороке. В остальном я, кажется, была жива и даже неподъемная туша, распластавшая меня по земле, успела сползти и теперь хрипела в мое ухо сбоку. «Что случилось?» — не открывая глаз, прошептала в горячий воздух. «Нас вышвырнули из Эрана. «Что?» — я села так резко, что закружилась голова, разлепила веки и принялась ловить красные круги, блуждавшие перед глазами. Силуэт Кольта нашелся рядом, он был размытым и каким-то багровым, Варх знает куда. Хотя, может, и Варх не знает. Вряд ли он сюда захаживает. Зачем с нами так? Я озадаченно покрутила больной головой, пытаясь сфокусироваться на пейзаже. Сверху в небе сияло что-то большое и красное. Трава, на которой я сидела, отбитым всем, казалась в этом свечении странной, лиловой. А может, она таковой и была? Со мной! Выкидывали меня! — скупо пояснил Кольт, поднимаясь с земли и вставая надо мной грозной тенью. «Вы под руку подвернулись, стояли слишком близко». Магровые пятна перед глазами рассеялись, но трава осталась лиловой. «Да какого кхара!» «Это другой мир?» — прошептала ошеломленно, забыв на секунду всю кипу претензий к циничному гаду, что не успела высказать в кабинете. «Как-то не до них сейчас было». «Это другой мир!» Кольц согласно кивнул. Он сосредоточенно осматривался, принюхивался и даже попробовал на вкус пару травинок. «Но ведь меня...» «Должно было размазать магическим киселем по порталу?» «Да, Софи, должно было», — нервно передернул плечами мужчина. «Пришлось приложить усилия, чтобы этого не произошло. И как мы теперь...» «Пока никак». Он заградил с собой солнце. «Поднимайтесь, мисс Эштон». Надо найти укрытие до темноты. — Что? — я вцепилась дрожащими пальцами в смятую ткань юбки. — Перенесите нас обратно, сейчас же! — Вставайте, или оставлю вас тут, и будете знакомиться с местной фауной лично. угрожающий завел Кольт, пытаясь меня поднять. Но я не далась, отпихнула. Почему-то казалось, что если уйти с места, где нас выбросило, то можно уже никогда его не найти. Как и дорогу домой. А если остаться тут, то то что? Я ведь ни гхара не разбиралась в тонкостях межмировых путешествий. Знала лишь, что спонтанные порталы часто открываются на одних и тех же местах. Но Кольт сказал, что нас вышвырнули, а значит, портал был не спонтанным. «Прекращайте паниковать, как ужаленная квахарка, Софи. Я совсем разберусь, но не сейчас», — недовольно проворчал гад. «Сами вы гхар винторогий». Разве может такое приключиться со мной, простачка из старлина В реальности? Ну, конечно, нет. Признайтесь, что это ваше очередное дурацкое испытание, догадалась внезапно. Немедленно вытащите меня из вашего сна. Это же самое простое, логичное объяснение. Мы в новой варховой иллюзии, задуманной Кольтом, чтобы меня проучить и себя позабавить. И как мне сразу в голову не пришло. Очередная ментальная ловушка, издевка, кошмар его. «Месеш-то, что «Это...» — он обвел рукой лиловые просторы. «Не иллюзия!» Над нами сияло кроваво-красное солнце, и в его лучах все приобретало драматичный, если не сказать трагичный, оттенок. Светило клонилось к горизонту, собираясь уйти в закат, но жарило похлеще Тарлинского в полдень. Капельки пота стекали по лбу и вискам, сплющивая мысли, обостряя чувства. Все, чего хотелось, это пить и укрыться в тени, а еще домой. Очень хотелось домой. У меня стремительно сдали нервы. Я вдруг поняла, что это уже не пот, а слезы покатились по разгоряченным щекам. Когда я мечтала хоть одним глазком увидеть другой мир, я вовсе не имела в виду, что хочу приземлиться отбитым задом на лиловую траву на краю Вселенной. «Это все вы виноваты», — прошипела, пытаясь глазами испеплить гада с головы до пят, и еще раз в обратную сторону для надежности. Но поскольку магии во мне было столько же, сколько вот в этой смятой травинке, все мои старания увенчались лишь вздувшейся венкой на виске до да морщинкой на лбу. Сейчас я особенно остро чувствовала пропасть между нами. «Только сегодня на арене великий кольт и пустышка из Старлина», Представление не для слабонервных. Беременным и детям лучше покинуть зал. «Что, не получается?» — кривовато ухмыльнулась ненавистная физиономия. «Нет, ну каков же гад? Он еще и измывается. Сначала хватать во сне начал, за что не положено, затем переместил воры, знает куда, а теперь хмурится, словно это я во всем виновата. Получится, главное, стойте смирно!» Угрожающе протянула, я и наморщила лоб еще сильнее, призывая на помощь судьбу у Варха и миру в ее сиятельной постасе, Ну, хоть бы и искорку. Так будете сидеть. У вас уже глаза красные, мисс Эштон. Поднимайтесь. С места не сдвинусь. Надо сказать, положение я занимала заведомо проигрышное. Сломанной куклой в помятом платье я сидела на жухлой лиловой траве и взирала снизу на своего мучителя. Горделивый и мужественный профиль закрывал собой кроваво-красную звезду, которая тут была за солнце. Окутанный багряным свечением, самый могущественный макэрона выглядел даже опаснее, чем обычно, в домашнем Тарлинском интерьере. Я украдкой надеялась, что боги нового мира смилостивятся над случайной гостьей, выдадут ей капельку магии, чтобы с помощью парочки направленных усилий превратить негодяя в факел. Но боги к мольбам оказались глухи. Кольт оставался холоден и строг, как ледяная глыба. Всем напряженным видом он показывал, что нам пора выдвигаться в неизвестность. Мысль, что мы с Грегори застряли в варх знает где, вдвоем, наедине, била в голову тревожным набатом. Кошмар! Не иллюзорный, реальный! Красный свет, пробивавшийся из-за спины мужчины, резал глаза, заставлял щуриться. И вот из-за этой самой звезды, так нахально сияющей, будто все в порядке, правильно и вообще расчудесно, у меня окончательно сдали нервы. Осознание безысходности, беспросветности и нереальности произошедшего накрыло двухметровой волной. Я чуть не захлебнулась в нахлынувших эмоциях, и меня прорвало. Нежелезная. «Если бы вы просто дали мне спокойно выйти замуж за Адама!» Судорожно всхлипнула, по-прежнему гневно сдвигая брови хотя уже и не так старательно. Я пыталась быть сильной, очень, но временами так остро хотелось снова стать маленькой девочкой, о которой кто-нибудь позаботится, что губы сами собой начинали дрожать. «При чем тут Адам?» Умные зеленые глаза, сейчас казавшиеся черными, хладнокровно наблюдали мою истерику, ждали с завидным терпением, пока меня отпустят, и я смогу соображать здраво. Где-то на задворках сознания внутренний голос истошно орал, что Грегори прав, этот мир нов и неизведан, и живность тут может водиться самое разное. Я не горела желанием с ней знакомиться, меня и после встречи с темным ищадием с хоботком еще потряхивала. Но я не могла сдвинуться с места, встать и пойти, признав, что другого выхода нет, что я и впрямь с ним тут застряла. — Если бы вы не полезли в мой кошмар, всего бы этого не случилось! — прошептала обиженно. — Вар Всемогущий, как же я вас ненавижу! Неожиданно для себя я произнесла это вслух, чувствуя, как клубы гневного дыма разрывают грудь, как клокочет в ней стыд, перемешанный с отчаянием, с уязвимостью, с безысходностью. Да, все так, именно эту эмоцию я сейчас испытывала Грегори Кольту, чтобы он там себе не вообразил в иллюзорном сне. Вот зачем я пошла к нему в кабинет? Почему не дождалась утра?» Чародей поджал губы и медленно выдохнул ноздрями, сдерживая в себе все, что желал высказать. «На вашем месте я бы срочно начинал вести себя послушнее, мисс Эштон», — сухо вымолвил Кольт. «Обойдетесь», — фыркнула, не поднимаясь с травы, «лиловый, чтобы ее гхары вытоптали травы». Не двигалась с места я не только из вредности, но и из-за боли. Все тело ныло после приземления, а плутать нам, возможно, не один час, и надо было как-то собраться с духом. Но красное солнце скатывалось все ближе к линии горизонта, и нервное напряжение инвестора начинало передаваться и мне. А что, если мы не успеем спрятаться? Вы еще не догадались, Софи? Он сложил губы в холодный, не обещающий ничего радужного ухмылке. Боюсь, что здесь и сейчас ваше выживание полностью зависит от меня» и от вашего послушания. Нам надо уходить. И словно в подтверждении слов Кольта над нами что-то промелькнуло. Очень высоко. Настолько, что лишь прищурившийся глаз с трудом различил черный силуэт. Не птица, не летучая мышь. Нечто куда более грациозное, хищное, опасное. Дракон? Боги Эрона, тут водятся драконы? Скажите, что это не то, о ком я думаю, — Прохрипела, провожая глазами черную крылатую тень. Зверь парил высоко и есть нас пока не планировал. Пока. Кажется, я тут уже бывал. В молодости и больше не совался. Щурясь на красную звезду, пробормотал Грегори. Прескверный мирок, поднимайтесь, Софи. Вы еще успеете меня поненавидеть в пути. Времени у вас будет предостаточно. Я выдохнула резко и оглядела чужой мир по-новому. Мне хватило разума понять, что он прав. Мое выживание здесь зависит от этого мужчины. Полностью. Варх всемогущий. Драконы. А кто тут водится еще? Что должно в мире твориться, чтобы Кольт сказал о нем прескверный и отказался тут бывать? Может, здесь просто нет портелей и раскаленных пяточек, и Грегорий счёл его скучным и недостойным внимания? Хоть бы так и было» но эта тень наверху, она мне точно не чудилась. Невыносимый мужчина подал мне испачканную местной землей лапу и застыл, ожидая моего решения. Я судорожно выдохнула, признавая поражение, стерла со щек слезы, со лба испарину и крепко схватилась за горячие пальцы, позволяя поднять себя с лиловой, да где то вообще видано, травы. «Хорошая девочка», — одобрительно кивнул Кольт, словно я была породистой анжарской кобылкой и заслужила сахарок. «Гад!» Встав в полный рост, я осмотрелась получше. Игнорируя боль в спине, пояснице и всем, что ниже, покрутилась, выискивая хоть что-то похожее на город или деревню. Но если в этом мире и обитали люди, то не здесь». Портальная бездна высадила нас на невысоком холме, поросшем тем, что язык не поворачивался назвать травой. Внизу у спуска виднелась река. Она шла вдоль кромки леса и пряталась в гористой местности вдалеке. Вода! кивнул моим мыслям Кольт, так же, как и я, покрытый потом на всех открытых участках кожи. Он снял пиджак и перебросил через плечо, освободив облепленное светлой рубашкой тела. Придется спускаться, пока светло. Не выпуская моей ладони, он двинулся вперед и потянул меня следом, в неизвестность, что начиналось там, где заканчивалась лиловая трава. На молчаливый спуск ушло около получаса. Я заметила странную особенность безымянного мира. Чем ближе к вечеру, тем жарче в нем становилось. Казалось, еще немного, и закатный багрянец сменится темнотой, а спасительная прохлада все не наступала. Я покорно плелась за кольтом, не разрывая наших рук. «Поупрямлюсь в какой-нибудь другой, более безопасной ситуации. Когда мы вернемся домой, а пока...» «Считайте, что мы застряли на необитаемом острове». Он легко считал мое настроение. Видно, слишком громко похтела, преодолевая кочки в связке с этим несносным гадом. «Застряла! Видит, варх застряла!» Из горла вырвался непрошенный стон. «С кем угодно! Но вот с этим...» «Это не остров!» Проскулила, цепляясь за его скользкие пальцы и подбирая свободной рукой длинную юбку. «Это целый необитаемый мир!» «Если бы, мисс Эштон! Этот мир, в его дери, обитаемый!» Усмехнулся Грегори и кивнул на лес, к которому мы приближались. Там что-то шуршало и, казалось, глазело на нас из кустов. Что-то большое! Я сглотнула и покрепче сжала ладонь Кольта. «Пусть только попробует выпустить!» Раз тут есть драконы, то и магия должна быть! пробормотала что-то давно забытое из курса лекций в пансионе. Она тут есть, недовольно поморщился чародей и потянул меня дальше. Тогда почему мы не открываем портал Вэрон? прошептала тихонько, стараясь не привлекать внимание твари, затаившейся в кустах. Пусть считает, что мы ей снимся. Это иллюзия, дружок. Потому что Кольт остановился, хмуро поглядел на меня и. Смахнул с ладони несколько бледных зеленоватых искор Они растаяли, не долетев до земли. Вот поэтому. Где ваша магия? Исполненная священного ужаса, я глядела то на его лицо, то на ладонь, свободную от моих пальцев, то снова в глаза. Видит Варх сегодня именно тот день, который я предпочла бы провести в компании с сильнейшим магом Эрона. «Я истратил почти весь свой резерв на то, чтобы у простачки мисс Эштон не оторвалась голова во время перемещения порталом», — обвиняюще пояснил мужчина, — будто я по своей воле за ним в путешествие увязалась. «Тех искр, что остались, мне не хватит, чтобы создать новый. У вас такой маленький резерв?» — изумленно похлопала глазами. «А, так хвалился!» «Величайший маг-менталист Эрона, гроза девицы портелей, их раскаленных пяточек!» «У меня большой резерв, мисс Эштон». Он приблизился и навис надо мной недовольной грозовой тучкой. И коварно добавил. «Очень большой. Но часть запаса я истратил ранее, на сложный метеоритуал и полный заряд следящих артефактов. А после... на иллюзию». Я ждала, что он это скажет. Видит Варх, ждала. Даже крякнула довольно. Так и знала, что это баловство его до добра не доведет. «Это что же получается?» «Мы теперь на равных?» — протянула удивленно. «Не рассчитывайте, София. Кое-что я еще могу», — фыркнул гад, но я не очень-то поверила. Он постоял с минуту, вглядываясь в краснеющее небо, запустил вверх пару искорок и поморщился, когда его самые неприятные опасения сбылись. «Они все-таки установили экраны, блокирующие на мирскую магию», — пояснил Грегори. «Раньше их не было. Я и в прошлый раз еле отсюда выбрался, а теперь...» «Вы меня пугаете», — честно призналась Кольту. «Не помню, когда мне последний раз было так страшно. На его алтаре, наверное». «Я совсем разберусь, мисс Эштон». Он заглянул в мои глаза, строгий, собранный, уверенный, отстраненный. «От вас жду только послушания Так вы сильно облегчите жизнь нам обоим. В доверии тоже можем попрактиковаться. Представьте, что мы танцуем. Издеваетесь?» Я закатила глаза, путаясь каблуками в жухлой траве. И как долго мы будем танцевать? Даже если мне удастся восстановить резерв, нет гарантии, что моя магия тут вообще толково сработает. Тогда придется искать другой способ. Нехотя объяснил он, продолжив спуск. И не факт, что удастся восстановиться. Здесь это непростой процесс. И для некоторых не самый приятный. Его тон и напряжённые плечи прямо кричали о том, что он мне что-то договаривает. «Чем неприятный? Для каких некоторых?» — с подозрением уточнила, скользя подошвами по гладкому склону и рискуя снова упасть на пятую точку и поехать вниз уже на ней. «Не смотрите на меня так пытливо, мисс Эштон!» — Грагри передернул плечами, ощущая мой взгляд затылком. «Ради вашего же спокойствия, вам об этом мире лучше знать поменьше, иначе...» вовсе лишитесь сна. Это он, конечно, прометчиво напомнил. Во мне вновь всколыхнулось негодование. Не так давно я как раз пыталась насладиться сном в собственной мягкой постели. И если бы кое-кто не вторгся нахально в мой кошмар...» «Тхэван другой. Очень сильно отличающийся мир. Магия в нем тяжелая, грязная, продолжал Кольт, не замечая моего негодующего сопения. «И нам...» «Желательно убраться отсюда поскорее, Софи, пока вы, пока мы еще целы!» «Как скажете, Грег, бросила в его затылок, коварно жмурясь. В масштабах случившейся катастрофы это, конечно, было ужасно, что Кольт лишился своей магии, но и маленькую сладкую месть я исключить не могла. Грег, поперхнулся инвестор от неожиданности. «Ну, не сирым Кольтом же мне вас тут звать!» — покусывая губы, усмехнулась я. — Магии у вас почти нет, так что тут вы никто, такой же неудачник, как и я, одна пустышка. Он резко обернулся и сверкнул на меня своей фирменной зеленью. Магических искорок в нем сейчас не плавало, но взгляд оставался устрашающим. — Окажемся снова в нашем мире. Вернемся к вопросу о неудачниках, мисс Эштон. — Нам ко многим вопросам придется вернуться. Грег... Недобро протянула я, вспомнив его копошение в моих кошмарах. И мы к ним обязательно вернемся. Ну и как вам ощущать себя уязвимым, ничтожным, слабым? Никто не поклоняется, не дрожит от одного вашего взгляда. Непривычно, наверное. Он приблизился, сдвинул брови и навис надо мной грозной скалой. Хищный грик, готовый цапнуть. В профилактических целях, чтобы не забывалось. Под коленками пробежала волнующая дрожь. «Так уж и никто!» — усмехнулся гад и потянул меня дальше за собой. Мы, наконец, достигли ровной поверхности песчаного пляжа, что вился узкой лентой между лесом и речкой. Остановились у груды камней, наваленные тут не иначе, как каким-то крупным животным с крепкими лапами. «А вы сейчас можете читать мои мысли?» Чувствуя, как туфли уходят в мокрый серый песок, я оперлась на камни и сняла обувь. Пристально поглядела на Кольта. Догадка была столь будоражащей, что я даже дышать перестала. Грегори наморщил лоб, впился в меня колким изумрудным взглядом и недовольно вынес вердикт. «Нет. Но без труда могу догадаться, о чем вы сейчас думаете, Софи?» «О том, что невыносимо приятно наблюдать за тем, как великий Грегори Кольт становится на время обычным человеком, не лезет ни в чьи мысли, не подглядывает чужие сны». Как бы вам ни пришлось наблюдать за тем, мисс Эштон, как на вас нападает красный огнедышащий дракон, а я ничем не могу помочь, — сухо отбил кольт. Я тут же умолкла, вернувшись к мысли, что да, сегодня не тот день, когда я желала бы слабости самому сильному магу Эрона. Ох, не тот! Светило, угрожающе сияло, укутывая узкое побережье лес в кроваво оттенки. Похоже, последние его лучи были особенно жаркими. Капельки пота скапливались на моих висках и неприятными липкими дорожками стекали по шее. Невыносимо. Кольт осторожно приблизился к воде, нагнулся и опустил в нее ладонь. Я с опаской глядела на его манипуляции. «Судя по местной жаре, в реке должен обнаружиться кипяток». Тем удивительнее мне было наблюдать затем как, издав совершенно неприличный стон, Грегори бросает пиджак на лиловую траву у склона и резко стягивает себя рубашку. «Варх, побери!» Вовремя я зажмуриться не успела, и, решив, что теперь уже поздно, продолжала во все глаза смотреть на сумасшедшего. «Брюки тот, из уважения к моим пунцовым щекам, оставил при себе, и на том спасибо». Кольт забрался на каменное возвышение и с истинным мальчишеским озорством сиганул в воду, окатив меня столбом ледяных брызг. Спятил он, точно спятил. Я взволнованно подбежала к кромке воды. Псих, маньяк, да кто знает, сколько плотоядных тварей водится в неизвестной реке неизвестного мира. Грегори на поверхности не появился ни через минуту, ни через две, Я уже смирилась с тем, что его сожрал какой-нибудь водяной дракон и вскоре придет за мной. Исходила берег вдоль и поперёк, тревожно вглядываясь в темную воду. Наконец, бесстыдно мокрая, вызывающей счастливая фигура всплыла так же резко, как занырнула. И живая, что немаловажно. Вроде бы даже со всеми частями тела. Хоть и инвентаризацию я проводить была не готова. «Вы ненормальный!» прохрипела в упор, глядя на довольную физиономию. «Снимайте свое платье идите сюда, София, строго велел гад, по которому душевно лечебное отделение плакало. «Вы вся мокрая!» «Вы тоже!» — отметила очевидная, аккуратно касаясь воды голыми ступнями. «Ледяная!» «Видит варх, она была ледяная!» «Как такое возможно?» Я под палящим зноем истекала потом, а вода сохраняла холод, словно там внизу была зима. «Странный мир. Залезайте, не трусьте», — приглашал мужчина мощными грибками, рассекая речную гладь. Я нервно дожидалась, пока какая-нибудь гигантская креветка распахнет пасть и заглотит его целиком. Но она все не появлялась, так что я аккуратно нагнулась и зачерпнула воды в сложенные ладони, умыла лицо и шею, обтерла руки до плеч и, пока Грегори не видит, плеснула в вырез платья. «Блаженство!» отфыркиваясь и отплевываясь от каких-то липких водорослей, Кольт выбрался на берег. Взгляд я снова отвести не успела, за что в полной мере была наказана его безупречным видом. Гладкий, поджарой, загорелый, с россыпью редких мокрых волосков на груди. Так органично вписанный в вархово-багровый закат, будто он только и делает, что шастает по чужим мирам и загорает с драконами. Неприлично красивый рельефный покрытые мелкими мурашками и капельками воды, призывно стекающими по животу прямо под ремень. Гад!